Сегодня утром Новый Гнор дал ему этот шлем, сказав, что он сделает его неуязвимым на переговорах и поможет ему во всем. В этом проклятом шлеме все время гудела голова и чесалась плешь. А теперь шлем приказывал сиятельному князю отдать самоубийственный приказ. Приказывал волею Нора Окшина который находился в двух лигах от них на вершине раскрывшегося купола свода Равновесия. Но что-то в глубине сознания сиятельного князя все еще противилось этому страшному приказу, противилось вопреки магическому искусству Норра, и это что-то передалось ему от истинной пряди волос Авель, которую он действительно любил. Этого нора учесть никак не мог, ибо отраженные лишены понятий о любви так же, как простые смертные представлений о хуммеровых безднах и неисповедимых путях великой матери Тая Аруан. Лак Хакуалара понял. Хорт Окстамай сейчас не слышит его. Сиятельный князь вошел в странный столбняк, сродни тому, в который входят сильные, когда используют отводящую магию. И тогда лак Хакуалара обнял сиятельного князя, как блудный сын строгого, но любящего отца. Знак, поданный Гнором, был понят на кораблях голубого лосося, тотчас же в воду и на палубу полетело оружие, Стрелки с удовольствием опустили натянутые луки, вверх поползли штандарты рода тамаев. На кораблях флота Открытого моря, на крышах домов, в рядах княжеской гвардии взирали на это представление настороженно, но не без одобрения. Если что, можно будет перебить этих безумцев совершенно безнаказанно. Если что... Никто не знал, что... Ибо Гнор и князь продолжали стоять совершенно неподвижно. Лакха обнимал Хорта, прижавшись губами к срезу его шлема близ уха, и никто не слышал его шепота, никто не видел, чтобы сиятельный князь демонстрировал хоть какие-нибудь признаки неудовольствия. «Услышь меня, услышь меня, потомок!» Нистового Гаасы Окстамая, пусть твоя кровь вспомнит нашу общую войну, пусть вспомнит Кальта Лазоходца, пусть поверит ему. Это и много иного, шептали уста Лакхи в те короткие, но столь длинные колокола, когда решалась судьба Пеннарина и всего великого княжества. Девятнадцатое. Ему помогло его же собственное нетерпение. Или, по крайней мере, так ему хотелось думать. Когда его мозг обессилел от попыток прорваться по ту сторону себя самого, когда перед его мысленным взором поползли зеленые черви и стали разбегаться разноцветные круги, Эген сказал самому себе «хватит, будь что будет», и был уже готов вернуться в кабинет Гнора, как вдруг... Он увидел собственные клешни, украшенные поддельными сапфирами, собственные ноги, бывшие некогда перекладинами на гардах столовых кинжалов, почувствовал, как приятно хрустит каждое его сочленение, и как его хвост, увенчанный смертоносным жалом, наливается тяжестью грядущего свершения — А еще он видел пеннарин, лежащий внизу, словно большой сочный пирог, набитый всякой всячиной. Правда, эта гигантская снеть не вызывала у него аппетитных слюнок. Эгину начало казаться, что от аппетита он избавился, если не навсегда, то надолго. Он видел и пристань, и, как ему казалось, мог различить там фигуру Лакхи, а рядом... Фигуру Хорта Окстамая На котором был шлем Точь в точь похожий на тот, что украшал голову Нора Окшина Еще одной загадкой стало меньше Разумеется, Нора использовал шлем, чтобы контролировать сознание сиятельного князя Князю вменялось быть паенькой и не баловать попусту Но Эггин Скорпион был отягощен еще и смутным осознанием того, что не может задерживаться здесь долго, сколь бы интересным не было все происходящее вверху и внизу. Здесь — это, собственно, где? Эггин с трудом повернул свою уродливую голову. Мир, подернутый легкой изумрудной пеленой, дал ему ответ. Здесь — это на вершине раскрывшегося купола свода равновесия. Здесь это значит у самого основания гигантской двуострой секиры, созданной безвестным зодчим, дабы устрашать, внушать страх и трепет. Он чувствовал, что уцепился недостаточно хорошо, что его позиция недостаточно устойчива, и что в любую минуту он может свалиться вниз, пустив насмарку все долгое восхождение. Нет, он не разобьется о землю, но тогда все труды нужно будет повторить с самого начала. Стоять на краю колонны было тяжело. Он ведь всего лишь скорпион, не муха. Может, нужно научиться летать? Прямо под собой он увидел на навершие шлема. Какого еще шлема? Шлема! «Нора Оксшина!» — очень скоро сообразил Эгин Скорпион. «Значит, ему нужно именно вниз. Но не слишком вниз, а аккуратно шлем. Ему все-таки придется упасть. Хотя нет, здесь есть одно противоречие. Он, Эгин Скорпион, должен немедленно остановиться и перестать хотеть очутиться за шиворотом у Гнора с водоравновесия Нора Оксшина. Вот что от него требуется!» Так, по крайней мере, он себе это представлял. «Отозвать Скорпиона — это значит отозвать самого себя», — сообразил, наконец, Эйгин, который, очутившись в теле убийцы отраженных, оставил в своем теле человека 9 десятых мыслительных способностей. 20 Противоречия. Их слишком много. С одной стороны, он, Эйген Скорпион, должен остановиться и наслаждаться пейзажем дальше. С другой стороны, его нутро и его самость хотят совсем другого. Он Скорпион. Он создан для того, чтобы разить, жалить, уничтожать отраженных. Один такой отраженный сейчас нервничает, хрустит костяшками пальцев и зрит в направлении порта. Нужно лишь упасть и дать жалу вонзиться в теплую человеческую плоть во исполнении своего предназначения. Другой отраженный тоже в пеннарине. Он, Эгин Скорпион, отлично чует близость второго своим надприродным, самим урайном некогда дареном Скорпионием чутьем. Но этот другой, отраженный, он далеко. Он появился здесь совсем недавно. Он далеко. И пока что он недосягаем. Но он не может убить того, который стоит внизу. Почему? И тут внутри Эгена Скорпиона произошло нечто, похожее на землетрясение, или точнее на извержение вулкана. Он, эгин Скорпион, стал скорее Эгеном, нежели Скорпионом. Нора Окшин. Да, он всегда относился к своему начальнику с пиететом и многотерпеливой преданностью. Доверял ему, служил ему на совесть Не держал от него тайн, был псом, холопом, ничем Он, Нора, использовал его, как хотел и когда хотел Нора платил ему за службу ложью Вечной ложью и обещаниями тоже лживыми Сейчас он пообещал ему стрекороба всяких приятностей Ни одна из которых наверняка не овеществится С чего это он, Эйген, взял, что Нора хоть пальцем двинет для того, чтобы позволить им, Савель, скрыться из пенорина? После того, как опасность перестанет существовать, перестанет существовать и сам Эйген. Ибо если бы слово офицера, честь и порядочность, если бы все эти понятия звучали для Нора Окшина хоть сколько-нибудь убедительно не бывать ему сейчас гнором, пусть даже и трижды отраженным. В таком случае, почему бы ему, Эгину Скорпиону, не убить человека, который, не задумываясь, убьет его? Почему бы не вонзить в его лживое тело свое жало, напоенное ядом гулкой пустоты? Тем более, что это как нельзя лучше соответствует велениям его самости. Зачем притворяться травоядным и поступать наперекор себе, если внутренний голос поет и кричит ему именно об убийстве? Примерившись к прыжку, Эгин Скорпион взмолился к своему чувству равновесия и глазомеру, чтобы те не дали ему промахнуться и...